Глава 21. Лагерь для остающихся мы разбили в стороне, на огромной полянке. На самой полянке послышь животные, а чуть дальше под деревьями стояли палатки. Алина тоже немного поработала над маскировкой. Вблизи, конечно, никакая маскировка не помогала, но уже с пары десятков саженей заметить лагерь было совершенно невозможно. Вместе с Иваном на поверхности оставалось лекарка охраняли их дара со смелой. Они должны были наблюдать за входом в пещеру и вызывать меня по мобилке, как только появятся люди от Хаджарата, которые обязательно придут выяснять, что случилось с племянниками. Если те обнаружат полянку, обороняться и ждать помощи от нас. Сейчас наша группа столпилась перед входом в пещеру. Алина, чего нам ждать? спросил я. Есть какие-то опасности, о которых нам надо знать? Кто-то может чувствовать дискомфорт из-за повышенной концентрации силы, но это не страшно. В опасные зоны мы углубляться не будем, а на верхних уровнях практически безопасно. Ниже встречаются довольно опасные существа, но наверх они забредают очень редко, там для них концентрации силы слишком мало. Иногда встречается что-то вроде очень крупных крыс. Если увидите слизни, остерегайтесь его касания. Слизни здесь несколько видов, и все они ядовитые. Вот, собственно, и всё. А куда именно мы идём? Вглубь. Неважно куда, ответила Алина. Чем глубже, тем лучше. Всё понятно. В таком случае порядок такой: я иду впереди, гражданские за мной, Лена с Аннетой замыкают. Всем поглядывать по сторонам и не зевать. Мало ли кто снизу забредёт. Ну и присматривайте хорошее место для базового лагеря, как пониже спустимся. Мы длинной цепочкой начали втягиваться в неширокую щель между покрытыми лишайниками-скалами. Залитый солнечным светом вход остался позади. Узкий извилистый ход постепенно расширялся, опускаясь всё глубже. Светящийся тароид плыл впереди, освещая неровный пыльный пол и стены, украшенные пятнами разноцветных лишайников. Я поднял руку и остановился. Сзади послышался шум и приглушённые ругательства. Наши подопечные, естественно, образовали кучу мало. Всажение от меня виднелась узкая, только-только чтобы пролезть щель, в которой чувствовалось что-то непонятное. Я запустил в щель небольшой светлячок и осторожно заглянул туда. На меня смотрела с горящими красными глазами ящерица размером с таксу. Увидев меня, она открыла пасть, полную похожих на иглы зубов, и предостерегающе зашипела. Затем стремительно метнулась в глубь щели. Я прислушался к своим ощущениям. Она действительно удалялась. Лена, я прижал пальцем мобилку. Здесь в щели какая-то ящерица, небольшая, но очень зубастая. Смотрите, чтобы она не вернулась и не начала нас преследовать. Хорошо. Данил с селянкин голос. Если пойдёт за нами, пристрелим. Я оставил в щели светлячок и мы двинулись дальше. Проход постепенно превратился в анфиладу небольших пещерок. И стали появляться боковые ходы. Я делал мелом отметки на стенах. В такой насыщенные флуктуации эмиссии и обстановки традиционные методы были гораздо надёжнее. Мы опускались всё глубже, и концентрация и силы постепенно увеличивалась. Обитателей пещеры мы больше не встречали, но временами я чувствовал какую-то живность, которая быстро улепётовала прочь при нашем приближении. Плешайники на стенах сменились странным мхом который слабо флуоресцировал, а особо пышные поросль слегка волновались сами по себе. По мере того, как мы спускались ниже, на потолке всё чаще попадались скопления каких-то светящихся нитей. В конце концов их стало настолько много, что мы убрали свою подсветку. Почти через 2 часа пути мы наконец дошли до большого зала, из которого открывались ещё три прохода. Часть зала занимало маленькое озеро, из него вытекал ручей который падал в каменный колодец неправильной формы, почти посреди зала. Останавливаемся здесь, распорядился я. Лагерь разбиваем в дальнем углу, подальше от проходов. Мыться и стирать вещи только в ручье, питьевую воду берём из озера. Кстати, девочки-алхимики, проверьте воду в озере на всякий случай. Лена, Аннета, ставьте в проходах светошумовые сигналки. Только смотрите, чтобы мы сами могли ходить. Зачем сигналки-то? С недоумением спросила Ленка: "Мы и так почувствуем, если что-то оттуда ползёт?" "Мы перед пещерой уже почувствовали", ответил я. "Одного раненого нам достаточно". Девчонки недовольно поворчали, но всё же потащились к проходам. Сам я пошёл обследовать колодец. Провал в форме неправильного треугольника был достаточно велик, чтобы туда мог свободно спуститься человек с рюкзаком за плечами. Внизу на стенах тут и там светились пятна мха. Но его было слишком мало, чтобы осветить внутренности колодца. Я запустил туда небольшой светлячок. Неровные каменные стены, по которым стекала вода, то сужались, то расширялись, но проход оставался достаточно широким до самого дна, которое виднелось в сажениках в 10. Дальше колодец переходил в горизонтальный тоннель, куда истекал ручей. На всякий случай я закрепил на стенках несколько сигналок. Думаешь, кто-то оттуда полезет? По любопытствула незаметно подошедшая Алина. Не думаю, но рисковать не хочу, ответил я. А ты, кстати, не знаешь, куда этот колодец ведёт? Вниз, пожала плечами Алина. А куда точно неизвестно. Нижнюю часть пещеры пытались исследовать, но ничего не вышло. Да никто особенно и не хочет туда лезть. Сатуратов там немногом больше, чем здесь. Зато намного больше разных тварей. Там становится уже слишком опасно даже для сильных владейщих. Возсказывались предположения, что где-то внизу есть места, где сатураты лежат просто кучами, но туда слишком сложно добраться, чтобы проверить. Хотя если бы знать это наверняка, то может кто-нибудь и рискнул бы. Сатураты? Потом, Кеннэр, подожди немного, я всё расскажу. Оказалось, что под разбивкой лагеря наши подопечные понимают обращение рюкзаков на землю. После того, как я немного порычал, Аленка громко озвучила намерение раздать нашим подопечным пенков. Народ с крехтением начал шевелиться, а лагерь стал приобретать более или менее упорядоченный вид. В конце концов я заставил полностью огородить лагерь здоровенными валунами, которые мы с большим трудом прикатили общими усилиями. Зачем ты заставил все эти камни катать? полюбопытствовала Алина. А как иначе ты гранату кинешь, если нет какого-то укрытия, то гранаты использовать нельзя. Ты всерьёз думаешь, что до этого дойдёт? с сомнением спросила она. Я вообще об этом не думаю. Но если вдруг у нас будут какие-то потери, то они будут не потому, что мы поленились минимально укрепить лагерь. Это, похоже, твоя учёба у вольников сказывается, сделала вы Ваталина. Но это, наверное, и хорошо. Продолжай в том же духе. Она оглядела студентов, как-то незаметно собравшихся вокруг нас. Все здесь. Алина достала из кармана какой-то камешек и пустила его по рукам. Внимательно рассмотрите этот камень. Он называется сатуратом. Камешек был тёмным, почти чёрным, но при этом выглядел слегка прозрачным. В нём периодически вспыхивали и гасли крохотные искорки. Для одарённого он виделся как пульсирующий клубок силы. Вы уже сами увидели, что в этой пещере очень высокая концентрация силы. Сила здесь существует не в привычной нам форме почти равномерного поля, а как причудливое переплетение потоков. Есть предположение, что это связано с залежами каких-то минералов в глубине пещеры. Временами потоки начинают флуктуировать, и иногда возникают резонансы, которые порождают маленькие вихри, что-то вроде воздушных смерчей. Они появляются только в очень плотной среде. Вы уже должны были заметить, что преобладающими породами в этой пещере являются габбро и перидотит. Породы очень высокой плотности. Обычно такой смерч некоторое время движется в камне и вскоре рассеивается. Но в этой пещере присутствует довольно редкая разновидность перидотита, в которой вихрь силы рассеивается немного медленнее. Если такой вихрь доходит до границы перидотита с воздухом, он останавливается, и камень начинает понемногу преобразовываться. И если вихрь успевает до своего исчезновения преобразовать камень в достаточной степени, то он становится стабильным. Преобразованный кусочек камня с устойчивым вихрем силы внутри обычно отваливается от родительского массива. Это и есть сатурат – камень, насыщенный силой. Название сатурат произошло от латинского слова «saturitas» – «насыщение». Сатурат только частично состоит из привычной нам материи – И именно на сатуратах основаны сильнейшие артефакты. «То есть мы должны их искать?» — спросила кто-то из девчонок. «Именно так», — подтвердила Алина. «Вы здесь за тем, чтобы их искать. Одними глазами вы не отличите покрытый пылью сатурат от простого камня. Ищите их по пульсациям силы. В конце третьего курса вы изучали отзвуки силы. Вот эту самую группу конструктов вам и надо использовать для поиска». Разные сатураты дают разные отзвуки. Так что используйте конструкты творчески. И ещё хочу вас сразу предупредить. Эти камни очень ценны. Если у вас появится мысль прикарманить найденный сатурат, чтобы потом его продать, гоните эту мысль прочь. Все сатураты принадлежат кругу силы. При попытке его продать вас наверняка поймают. И ваше будущее будет печальным. Я рассматривал невзрачный камешек. Действительно глазами его не найти. Но и вихрь силы тоже практически невозможно различить в том клубке потоков, который заполнял всю пещеру. Когда все рассмотрели камешек, я начал раздавать указания. Поиск ведём двумя группами. В каждой группе двое ремесленников и один боевик. Оставшийся ремесленник занимается приготовлением обеда, и третий боевик его охраняет. До обеда мы ещё успеваем часа 2-3 посвятить поиском. В первой группе иду я, вторая группа Лена. Аннета охраняет лагерь. Лена, не забывай помечать путь. Здесь наверняка можно легко заблудиться. За 2 часа блужданий ни одного сатурата нам найти не удалось. Похоже, дело простым не будет. Мы сидели в пещере уже 4 дня. Целыми днями мы двумя группами бродили по запутанным переходам, высматривая сатураты. И рисую карту пещеры. Обычно каждая группа за день находила один-два камня. Хотя один раз получилось найти три, а пару раз группа возвращалась, не найдя ничего. Впрочем, Алину это устраивало. По её словам, от нас ожидалось пятьдесят камней. И с нашей производительностью мы вполне укладывались в расчётные три недели. Никакие звери нам не досаждали. В пещере водилась какая-то мелочь, вроде той ящерицы, которую я увидел в первый день. Но мелкие животные предпочитали нас избегать. Хотя временами откуда-то доносились рычание и визг. Жизнь в пещере шла своим чередом. Пятый день начинался привычным образом. Мы позавтракали, разбились на группы и уже готовились выдвинуться, когда ко мне подошла Ленка и тихо сказала: "Кенни, что-то не то. Я что-то чувствую, но не могу понять что" какую-то неправильность. Я тоже прислушался к своим чувствам. Ничего определённого не ощущалось, но в самом деле витало в воздухе какое-то непонятное напряжение. "Выход откладывается", объявил я. "И с крога камней не выходить, проверить оружие". Ничего не происходило, но напряжение ощущалось всё сильнее. Я сформировал в центре зала большой светляк, и в тот момент, когда он вспыхнул, послышался дикий визг и в центральном колодце сработали сигналки. Из отверстия в полу начали выскакивать какие-то серые фигуры. Немедленно захлопали выстрелы. Существа начали падать, но из колодца сплошным потоком лезли всё новое. «Граната! Ложись!» — скомандовал я и бросил гранату, пытаясь попасть в колодец. Немного промахнулся и тут же следом бросил вторую, которая влетела точно в провал. Резко хлопнул взрыв, вызвав многоголосый виск, А затем из глубины донёсся второй взрыв, и там тоже завязжали. Мы не успевали отстреливывать нападавших, и они падали всё ближе к нам. Я закинул ещё одну гранату в провал, и это немного помогло. Но здесь гораздо полезнее был бы огнемёт. Наконец, они подошли достаточно близко, и вырвавшаяся вперёд тварь прыгнула на меня. Она получила пулю ещё в полёте, но упала уже внутри круга валунов. Ещё немного, и нас просто завалят трупами. Ремесленники, не сидите пянями, помогайте, чем можете, рявкнул я. Любые конструкты, которые могут их задержать, отбрасывайте их назад. Ремесленники наконец вышли из ступора и начали что-то делать. Их помощь и переломила ситуацию. Они вполне уверенно выполняли толчки, которые отбрасывали существа обратно к провалу, а парень даже сумел сформировать что-то электрическое, от чего сразу трое упали, подёргиваясь. Положение понемногу стабилизировалось. Но совсем отбросить твари всё-таки не получалось. Снаряжённые магазины у нас уже подходили к концу, как вдруг всё закончилось. Из колодца перестали лезть новые противники, и мы быстро перестреляли тех, кто был наверху. "Снаряжаем магазины", приказал я. "Шевелитесь быстрее, они могут опять полезть". "Чтобы я ещё раз вышла из дома без пулемёта", проворчала Ленка, проворно набивая магазин. Время шло Но по-прежнему было тихо. Лишь изредка повизгивали недобитые твари. Наконец я подошёл ближе к колодцу и забросил туда гранату. Внизу раздался мощный взрыв, но больше ничего не произошло. В пещере царило молчание. Они ушли. Девочки, делаем контроль. Близко к ним не подходите. Кое-кто может притворяться. После контроля оттаскиваем туши в провал. Мы все столпелись вокруг последнего ещё не скинутого в колодец крысюка. Существо выглядело как крыса-переросток. Во всяком случае, крысы у него в предках точно были. Высотою оно было человеку примерно по грудь. Морда сравнительно плоская, но что-то крысиное в ней явно прослеживалось. Хвоста не было. Бегали эти существа одинаково проворно на двух и на четырёх лапах. А судя по передним лапам этого экземпляра, Они без труда могли ими выполнять какие-то действия, требующие точности и аккуратности. Странно, заметила Алина. Они никогда не нападали такими толпами. Нападали обычно отдельные экземпляры и быстро отступали. Меня больше волнует вопрос, почему мы не смогли их почувствовать, заметил я. Ничего удивительного, ответила Алина. Животные, преобразованные силой, имеют разные интересные свойства. Я даже слышала о животных, которые владеют. Правда, не уверена, что это не сказки. Но ведь было же какое-то неопределённое ощущение. Это хорошо. Значит, вы не зря здесь сидите. У вас начинает развиваться внечувственное восприятие. Академиум не просто так направляет сюда самых перспективных студентов. Ты же не думаешь, что вы здесь просто для того, чтобы собирать камешки? Я как-то вообще об этом не задумывался, признался я. И похоже, что зря на это стоило бы обратить внимание сразу. Ведь в самом деле, как-то странно отправлять целую группу вместе с высшей только ради сбора камешков, пусть и ценных. Пара-тройка низкоранговых владеющих справилась бы с такой задачей гораздо лучше. Но «Ну, хорошо, сказал я, немного подумав. А почему бы сюда не направлять каждый год большие группы студентов и собирать сатураты, что за год успевают образоваться? Пусть их мало за год образуется, но большой толпой и искать проще». «Эта пещера — наш секрет, Кеннер», — ответила Алина. «Или ты уже забыл, что вы все перед поездкой подписывали обязательство молчания? Если о сатуратах узнают каганы или муслимы, то нам не дадут их собирать так вот просто, как сейчас. До войны дело вряд ли дойдёт, но всё очень усложнится». «С сатуратами ясно», — закончил разговор я. А об этих крысюках что-нибудь известно? Да ничего не известно, пожала плечами Алина. С ними встречались несколько раз. Пару раз дело доходило до коротких стычек, но они всегда убегали. В общем, остаётся только надеяться, что мы их достаточно напугали. Подвёл итог я. И что они не попробуют напасть ещё раз, более серьёзными силами. Патронов у нас осталось не так много. После нападения прошла уже неделя, но всё было спокойно. Крысы не возвращались. Мы всё так же по 10 часов в день бродили по запутанным переходам, рисуя карты и вглядываясь в камешки. Постепенно дело пошло лучше, и на данный момент у нас уже был 31 камень. До 50 оставалась всего неделя или чуть больше. И у нас появилась надежда вскоро вылезти из опостылевшего подземелья. Этот день проходил как обычно. Но прямо перед ужином меня вызвала Дарина. Геннер, у нас гости, шестеро. Идут по тропе к пещере. Будут здесь через полчаса примерно. Понял. Двигаюсь к вам. Будь на связи. Ужина у меня, похоже, сегодня не будет. Остаётся только утешаться тем, что перед боем, как известно, есть нельзя. Я ухожу наверх, объявил я. Там гости от Хаджарата. Для вас все выходы на сегодня отменяются. Сидите в лагере. Кенни, я с тобой, потребовала Ленка. Нет. Одну анету оставлять нельзя. Крысы могут вернуться. Мы там справимся. Девчонки их отвлекут на себя, а я сзади ударю. Если бы у девчоннок был какой-то боевой опыт, они и сами могли бы справиться. Залезли бы на скалы и перестреляли гостей сверху, как в тере. В точности, как попытались, но не смогли сделать племянники. Хотя место для этого они выбрали идеальное. К сожалению, боевой опыт у них нулевой. Да и стрелять они не особо умеют. Отвлечь на себя смогут, но вряд ли можно ожидать от них чего-то большего. Собственно, я и сам далеко не ветеран, но всё же. Я пробежал весь путь до входа минут за 40. Вообще, эта пещера совсем не то место, где стоит передвигаться бегом, но я посчитал риск приемлемым. В любом случае, гости не будут сидеть на одном месте 2 часа. За это время они точно найдут полянку с нашими животными, и девчонкам придётся туго. «Дара, что там у вас?» Я прижал мобилку. «Они уже здесь. Двое залезли на скалу. Похоже, там остались какие-то следы. Перекрикиваются друг с другом. Я их язык не понимаю». «Я уже у входа. Когда я скомандую, вы их отвлечёте огнём. А я по ним постреляю со спины». «Поняла», — коротко ответила Дара. «Они тоже». Пусть сначала эта парочка слезет со скалы, а то замучаемся их оттуда снимать. Сожжениях в сажениях в четырёх от главного в сторону отходил узкий боковой ход, через который можно было попасть на пологую тыльную сторону скалы, с которой нас обстреливали, и на которой сейчас сидели два обрэка. Кеннер, верхние собрались слезать. Понял. Если оба пойдут в пещеру через боковой ход, мне придётся стрелять. Если услышите выстрелы, стреляйте сами. Прижмите их к земле, а я их сверху отработаю. Я прижался спиной к стене у бокового входа. А через пару минут оттуда послышались шаги одного человека. Они всё-таки решили разделиться и обойти скалу с разных сторон. Когда рядом со мной нарисовалась тень человека, шаги внезапно смолкли. Эджигит экспрессивно выругался. Ну да, удариться головой в пещере для неопытного человека дело совершенно ледовое. Да и для опытного тоже. По тени было видно, что он повернулся назад и наклонился, подбирая свою шапку. Солнце стояло низко, и тени были уже длинными, но всё же по моим прикидкам, до него было всего пара шагов, и я решил рискнуть. Я быстро и бесшумно вышел из-за угла. Джигит уже выпрямлялся с шапкой в руке. Я одним длинным шагом приблизился к нему вплотную и вогнал нож ему в печень. Он вскрикнул, но я успел зажать ему рот. Дара, один в минус. Второй пошёл с другой стороны скалы. Что там происходит? Я рассматриваю следы. Ещё один показался из-за скалы и идёт к ним. Я лезу на скалу. Как только они соберутся вместе, начинайте стрелять. Следите, чтобы они не ушли в пещеру или обратно по тропе. Если поползут в вашу сторону, не паникуйте, я их сниму. Поняла. Это звалась Дарина. Я почти уже добрался до плоской площадки на вершине скалы. Когда девчонки начали стрелять, кто-то взвыл, и внизу закричали разными голосами. Я осторожно выглянул. Вся компания была как на ладони. Двое абреков спрятались за большим валуном, а другая пара за валуном чуть поменьше, сожжениях в трёх. В стороне лежал, зажимая живот руками и подвывая ещё один. Девчонки периодически постреливали, но джигиты уже отошли от неожиданности. Те, что укрылись за большим валуном, сидели, прислонившись спинами к камню. И что-то планировали, оживлённо переговариваясь. Я достал светошумовую гранату. «Дара, я сейчас брошу светошумовую. Закройте глаза и зажмите уши. Я жду пять секунд и кидаю. Готовьтесь». «Принято», — откликнулась она. Граната приземлилась точно в паре сожжений от парочки. Я зажмурился и плотно зажал уши. Бухнул взрыв. Те двое, что смотрели на гранату, сейчас сидели, бессмысленно мотая головами. Вторая пара почти не пострадала, но тоже выглядела ошалевшими. Я прикончил их несколькими выстрелами, и они, по-моему, даже не поняли, что их убивают. Заодно прикончил и раненого в живот, чтобы не мучился. Дара, не стреляйте, я выхожу. Принято, больше не стреляем. Я быстро спустился и обошёл скалу. Двое живых ещё не очнулись. Один из них явно был обычным городским джигитом, тем, кто в более развитом обществе называется быком или торпедой. Я загнал ему нож в ухо. Второй оказался интереснее. Он не походил на обычного казапаса. Холёная морда, более качественная одежда, хорошая винтовка. Всё это ясно указывало, что он тут старший. Я вытащил у него из кобуры пистолет, гравированный с накладками из слоновой кости. Мне трудно было догадаться, что нашу скромную экспедицию решил навестить сам достойнейший Хаджарат. Я стянул ему руки за спиной и оставил приходить в себя. Дара, можете подходить. Тут всё чисто, сказал я в мобилку. Через пару минут подошли девчонки, с опаской оглядывая следы боя. Смотрелись они бледновато, но расставаться с обедом вроде не собирались. А этот что, живой что ли? с испугом спросила смело, глядя на связанного Абрека, который вдруг застонал. «Да, это их главный», — ответил я. «Хочу с ним пообщаться немного. Как очнётся, надо удостовериться, что это и в самом деле наш дорогой друг Хаджарат. Как там Иван, кстати?» «Да что ему сделается?» с раздражением отозвалась смело. «Поправляется, встаёт, ходит. Лучше бы уж лежал. А как вы там? Немного повоевали?» Там были какие-то существа вроде крыс, но сейчас всё спокойно. А так скучно у нас. Целыми днями бродим по пещере, ищем такие особые камешки. Ещё недельку там просидим. Кстати, я вас туда забираю. Наверху останется один Иван. Вам обязательно надо в пещере посидеть хоть немного. Это вам очень пригодится для развития способностей. А как же Ваня? спросила Дара. Разве ему не нужно? Ему тоже нужно. Но кто же захочет вместо него расплачиваться за его дурость? Да и зачем он там нужен раненый? А здесь от него хоть какое-то толк есть. Тут пленный наконец начал приходить в себя, открыл глаза и осмотрелся мутным взглядом. "Здравствуйте, Хаджарат", приветливо сказал ему я. "Ты не представляешь, как я рад, что ты решил сам к нам заглянуть". Он посмотрел на меня непонимающим взглядом и понемногу начал осознавать своё положение. Где мои племянники? спросил он. Не беспокойся, ты скоро с ними встретишься, заверил его я. Они вон под той осыпью. Ты сын шакала, захлебнулся злостью Хаджарат. Но «Ну, это слишком грубо. Хотя должен признаться, что папой я не горжусь. А вот про маму не советую что-то говорить, а вышибу зубы. Я тебе кишки выну, будешь кровью блевать. «Это вряд ли», — не согласился я. «Ты думаешь, что меня убьёшь и всё, да?» Хаджарат трясся от ненависти. «За меня отомстят! К тебе люди приедут! Тебя зарежут! Твою семью зарежут! Твоих друзей зарежут!» «Да-да, пусть проезжают», — я засмеялся. «Ты дурак, Хаджарат. Сидел бы в своих горах, снашал бы овец и жил бы долго и счастливо. А ты вообразил, что из себя что-то представляешь. Вот и взорвался. Ладно, ты смешной, но мне некогда с тобой болтать. Прощай, Хаджарат. Развежи меня, потребовал он. Дай мне нож, докажи, что ты мужчина. Я тебе должен что-то доказывать? удивился я. Да мне плевать, что ты обо мне думаешь. Я вообще не заслужил ты, чтобы умереть как воин. Ты умрёшь не от оружия, я тебе просто сломаю шею. В следующей жизни будешь золотарём. Как раз по тебе профессия. Я тащил Хаджарата от валуна и зашёл сзади. Он пытался сопротивляться. Насколько способен сопротивляться человек со связанными за спиной руками? Но через минуту его шея хрустнула. Ну вот и всё, сказала девчонкам, которые взирали на это с ужасом. Если за ними кто-то придёт, то не скоро. Мы уже успеем отсюда уйти. А сейчас нам предстоит большая и неприятная работа. Давайте, поточили их к той осыпи, где предыдущих зарыли.